Суд идет. К нам постоянно возили разные травмы, попадали среди них просто возмутительные, взывавшие к отмещению. Сразу же сообщали в милицию такой-то и такой-то, получил по лицу тяжелым тупым предметом, может, не выжить, неизвестный. И вот однажды такого доставили, но известного. В смысле, при нем имелись документы, и даже сопровождающие, какой-то очень взволнованный, вежливый и деловой человек его сопровождал товарищ его. Ну и стали все эту травму смотреть, обмывать, зашивать, бинтовать. Вежливый человек-товарищ в это время без устали тараторил по телефону, по мобильному. Тогда мобильные телефоны еще не у всех были, это внушало некоторые почтения. У меня, например, не было. И у остальных докторов тоже. — Да, да, — быстро говорил этот озабоченный сопровождающий. — Давайте, хорошо. — Да, в самый раз. Я обратился к докторам. Ну, как его дела? — Да ничего, — ответили ему. Надо бы в милицию сообщить, задержать того, ну который его побил. Вежливый раздосадованно отмахнулся: "Да я и говорю с крестами. Его ж там пидорасят. Как состояние, я спрашиваю?"